Полгода спустя. В дверь стучат так робко, что я едва слышу. Опускаю книгу на стол из сосны и вытираю внезапно намокшие ладони от джинсы. Я ждала его, но всё равно ужасно волнуюсь перед встречей. Вдруг она знает. Всё в порядке, напоминаю я себе, направляясь к двери. Она не знает. Благодаря Лорни никто никогда не узнает. Тело Томаса, лежащее поперёк моей груди, было таким тяжёлым, что казалось, вот-вот раздавит меня насмерть. Мне удалось повернуть голову в бок, но набрать воздуха в лёгкие не получалось. Лорна будто парализовала от шока. Она пришла в себя только когда услышала, что я задыхаюсь, и попыталась тащить с меня Томаса, но ей не хватило сил. "Меня тащите!" она поняла, просунула руки мне под плечи и вытянула достаточно, чтобы убрать давление с груди. Дальнейшее я помню, как в тумане. Полиция, осторожные вопросы, неотложка, потрясённые люди на улице вокруг машин скорой и полиции с визгом примчавшихся в круг. А ещё Ева и тамсин которые в изумлении смотрят, как мы с Лорной идём к машине скорой помощи и понимают, здесь произошло нечто большее, чем смерть Эдварда. До меня тогда вдруг дошло, что все... Не только полиция, но и Лео, Джинни, деби и все, кто живёт в круге, теперь узнают, как меня провёл незнакомец, явившийся в наш дом за полтора месяца до этого. «Они узнают!» — рыдала я в отчаянии, глядя на Лорну, пока мы сидели в скорой и ждали, когда она тронется. «Все узнают, какая я идиотка! Это просто невыносимо!» Лорна нашла мою руку под одеялами, которыми нас плотно укрыли, и пожала её. «Все узнают лишь то, что ты зашла попрощаться со мной и Эдвардом. И тебя схватил человек, в котором я узнала мужчину, приходившего к вам на вечеринку с соседями», — прошептала она. «Когда в полиции будут спрашивать, только это им и говори. Ничего другого им знать не обязательно. Ни им, ни остальным». Я изумлённо смотрела на неё и не могла поверить, что это может быть настолько просто. «Всё будет хорошо», — пообещала она и снова пожала мне руку. Я поймала спасательный круг, который она мне бросила, и вцепилась в него. Конец истории я превратила в начало и ни разу не упомянула имени Томаса Грейнджера. Он существовал лишь для меня, а остальным совсем не обязательно было знать, как глупо я позволила себя провести. Полиции и всем остальным я говорила только то, что подсказала Лорна. Я зашла к ним попрощаться и обнаружила там человека, в котором узнала незнакомца, тайно проникшего к нам на вечеринку. Он держал Эдварда за шею и, прежде чем я успела отреагировать, напал на меня. А когда я пришла в себя, то обнаружила, что привязана к стулу. Кромсая мои волосы, преступник рассказал, что он сын Эдварда и Лорны, что он убил Нину Максвелл и что меня ждет та же судьба. И я уже приготовилась умереть, но Лорна спасла меня. Всем известно только это, небольшая часть правды. Ева выглядит как-то иначе. Концы волос уже не розовые, лицо слегка округлилось. «Спасибо, что согласилась встретиться», — смущенно говорит она. Мгновение мы смотрим друг на друга, а потом эмоции берут вверх, и я стискиваю её в объятиях. «Я так рада тебя видеть», — говорю я, прижимая её к себе. «Правда?» — спрашивает она дрогнувшим голосом. Да, я соскучилась. Я тоже. Она отстраняется и заглядывает мне в лицо. Как ты? Нормально, отвечаю я. Понемногу прихожу в себя. Она кивает, а потом хватает меня за руку. Я так перед тобой виновата, говорит она с отчаянием. Я хмурюсь Виновата? Да. Мне так стыдно. Нам всем стыдно, говорит она и смущённо улыбается. Нельзя ли мне где-нибудь присесть? Я беременна, и дорога была дальней. «О, Ева! Как здорово! Поздравляю!» Говорю я, и, обрадованная прекрасной новостью, веду её на кухню, выдвигаю стул. «Садись, отдыхай, пока я сделаю чай». Она восхищённо оглядывается по сторонам. «Как у тебя красиво! Какая замечательная полка с тарелками, и какая потрясающая плита! И это что в ней, духовка для хлеба?» Я смеюсь над её восторженными возгласами и отвечаю. «Да, для хлеба». И отворачиваю, чтобы наполнить чайник. «Дом просто очаровательный. Неудивительно, что тебе так трудно было отсюда уехать. А когда ты вселилась обратно?» «Два месяца назад. Сначала пожила у Дебби». «Представляю, как ты рада, что наконец опять дома». «Да, здесь я чувствую себя в безопасности». Она склоняет голову набок и внимательно меня разглядывает. «Новая прическа? Очень здорово». Спасибо, говорю я и касаюсь волос рукой. Мне всегда было интересно, как я буду выглядеть с короткой стрижкой. Теперь знаю. Я не рассказываю Еве, что ненавижу новую прическу, и каждый раз, когда смотрю в зеркало, вижу у себя за спиной Томаса Грейнджера с лицом искажённым злобой. Но понемногу я учусь с этим справляться. Моргаю и прогоняю его образ. Я не позволю ему вечно портить мне жизнь. Я смотрю на её округлившийся животик, Когда срок. В начале августа. Ух ты, через четыре месяца. Я так за тебя рада. Уил, наверное, на седьмом небе. Она смеётся. О да. Такое впечатление, что он первый мужчина на свете, который станет отцом. Я достаю из буфета кружки и молоко из холодильника. Ну, а как там все? Не очень, говорит она, и я киваю, потому что уже знаю об этом от Лео. Мари и Тим уже уехали. Они почти сразу выставили дом на продажу по сниженной цене, и его удалось продать довольно быстро. Там Син и конор тоже скоро уезжают. За ними мы с Уиллом. Мы стараемся продавать с небольшими промежутками во времени, чтобы это не слишком сильно отразилось на цене. Но всё равно, конечно, в деньгах потеряем. Мне жаль, что так вышло, говорю я. Она ободряюще улыбается. «Ты же не виновата», — говорит она. Но она ошибается. «Я виновата. Не будь я так доверчива, ничего бы не произошло». От стыда щёки у меня вспыхивают, и я отворачиваю, чтобы она не заметила. Завариваю чай. «Элис, нам всем так стыдно перед тобой, ведь мы не поверили, что к вам на вечеринку действительно заявился какой-то незнакомец. Но ещё ужаснее мы себя чувствуем из-за Оливера. Мы так легко согласились с тем, что убийца он...» Нам очень хотелось верить в то, что убийца пойман, и можно дальше жить, как ни в чём не бывало. Мы выбрали наиболее простой путь, и теперь с этим очень непросто жить». Я отношу кружки на стол и сажусь напротив Евы. Хочется сказать что-нибудь, чтобы её утешить, но я не могу подобрать слов. «Лео говорит, ты виделась с Лорной?» — произносит она, прерывая молчание. «Да, несколько месяцев назад». «Как она?» Я чуть раздвигаю губы в улыбке. Потихоньку. Живёт у сестры в Дорсете. Ждёт сюда Они же будут к ней снисходительны, правда? Надеюсь. Ева пьёт чай, а я мысленно опять возвращаюсь в тот день, когда нас с Лорной везли в машине скорой помощи. Она повела себя так отважно и теперь была охвачена эйфорией. Ей удалось меня спасти. Бедняжка ещё не успела осознать, что Эдварда больше нет и что она убила сына и что теперь, когда один кошмар позади, вот-вот начнётся другой. Когда мы увиделись в следующий раз в Дорсете спустя два месяца, всё было иначе. Лорна сидела, сгорбившись в кресле, сестра не отходила от неё ни на шаг. Лорна вся будто съёжилась и стала чуть не в два раза меньше, и к тому же лет на десять постарела. Очень тяжело было видеть её в таком состоянии. «Оливер покончил с собой из-за того, что я предала его», — прошептала она, глядя на меня сквозь слёзы. «Он говорил, что я ему как мать, которой у него никогда не было, а я его предала. И тебя я тоже предала. Джон заставил меня написать тебе письмо». Я не сразу вспомнила письмо, которое получила якобы от Хелен, то самое, из-за которого я решила всё-таки остаться, Хотя уже начинала сомневаться, стоит ли вообще ввязываться в расследование убийства Нины. Я взяла её за руку. «Ничего страшного», — проговорила я. Тогда она рассказала, как всё это началось. Джон ещё в раннем детстве легко впадал в одержимость другими людьми. Сначала соседской девочкой, потом кем-то из одноклассников. Учителя и другие родители сначала выразили Лорне своё беспокойство, а потом запретили Джону общаться с их детьми. В 15 лет он зациклился на одной из учительниц. Его вызывали в полицию, чтобы сделать предупреждение, и на допросе выяснилось, что совершенно невинные действия учительницы он расценивал как проявление ответного чувства. Например, учительница иногда распускала волосы, собранные в хвост, позволяя им рассыпаться по плечам, а потом собирала их снова. Так вот, он полагал, что это было ее тайное послание лично ему. Лорна и Эдвард обращались за помощью к врачам и психотерапевтам, и у Джона диагностировали навязчивое любовное расстройство. Он подыграл им и заставил всех поверить, что контролирует свое состояние. Когда Джон учился в университете, Лорна и Эдвард видели его редко, а в 2003 году после выпуска сын окончательно исчез из их жизни. Началась война в Персидском заливе, и поскольку новостей от него не было, родители решили, что Джон ушел в армию. Однажды вечером, 13 лет спустя, он вдруг объявился у них дома в Бурнмуте. Сказал, что приехал погостить на пару недель, а когда они спросили, служит ли он в армии, сказал, что да, воевал в Ираке. Он очаровал всех соседей, объяснив, что приехал домой в отпуск и хочет построить родителям террасу, о которой они всегда мечтали. Три недели он допоздна работал, а потом вдруг уехал так же внезапно, как и появился, забрав родительскую машину, а свою оставив им. После того, как Лорна дала показания в полиции, террасу в их бывшем доме снесли и обнаружили под ней человеческие останки. Позже в них опознали труп Джастин Бартли. «Вы не догадывались, зачем Том?» — я спохватилась. «Джон, зачем он строил террасу?» — спросила я у Лорны. Она яростно замотала головой. «Мы понимали, что-то здесь не так» но ничего подобного и близко предположить не могли. Всё время, пока Джон жил у нас, он будто чего-то опасался. Не чувствовал себя в безопасности. Стал агрессивным, всё время угрожал нам, и мы его боялись. Мы говорили себе, что это последствия службы в Ираке, но в глубине души понимали, что ни в какой армии он не был, а темнота в его душе взялась откуда-то ещё. Когда он уехал, мы вздохнули с облегчением но опасались, что он вернётся, и решили перебраться куда-нибудь, где он не сможет нас найти. Она коснулась рукой нитки жемчуга на шее, и я была рада этому жесту из прежней жизни, свидетельствующему о том, что хоть что-то в ней остаётся, как раньше. Мы сообщили соседям, что переезжаем в Девон, а сами отправились в Лондон. На новом месте всем сказали, что наш сын погиб в Ираке, Я знаю, это ужасно вот так отречься от родного сына, но она осеклась. И вот как-то утром мы проснулись и обнаружили, что он дожидается нас на заднем дворе. И с тех пор вы стали его пленниками? Она кивнула и повторила ту же историю, которую рассказывала, когда я сидела, привязанная к креслу. Он почти всегда находился в спальнях в дальней части дома. И по ночам... Мы слышали, как он там бродит. Казалось, он вообще никогда не спит. Но часто он будил нас в шесть утра и запирал в комнате на первом этаже, а выпускал только в обед. Так мы поняли, что вот в это-то время он и спит. Она замолчала, словно собираясь с мыслями. Меня он из дома не выпускал совсем. А Эдварду разрешал выносить мусор и иногда работать в саду, чтобы ни у кого не возникло подозрений. Он обхватывал мою шею руками, сжимал, пока я не начинала задыхаться, и говорил Эдварду, что задушит меня, если тот вздумает рассказать кому-нибудь о том, что происходит. Нам разрешалось отвечать на звонки в дверь, но он всегда стоял у нас за спиной и слышал каждое слово. Её руки опустились на розовое лоскутное одеяло, лежавшее на коленях, и принялись теребить ткань. В тот день, когда вы пришли и стали спрашивать про Нину, он всё слышал. Я пыталась вас предупредить, пыталась сказать, чтобы вы ему не доверяли, но не могла назвать имени, потому что знала, что он наверняка представился вам не Джоном. Я знала, что он приходил к вам на вечеринку, увидел приглашение в соседском чате. И после того, что он сделал с бедняжкой Ниной, я очень за вас боялась». По её щекам покатились слёзы, и она поспешно вынула из рукава салфетку. «Мне показалось, вы сказали, чтобы я никому не доверяла», — проговорила я. Она промокнула салфеткой глаза. «Нет, я сказала, не доверяйте ему». Но он понял, что я вам что-то шепнула, и ужасно разозлился. Я клялась, что ничего вам не говорила, но потом он узнал что я всё-таки что-то сказала и ударил меня. «Это он от меня узнал», — сказала я, потрясённая тем, что стала причиной такой жестокости. Я сказала ему, что вы посоветовали мне никому не доверять. Но, Лорна, по-прежнему есть кое-что, чего я никак не могу понять. Когда я сказала вам и Эдварду, что к нам на вечеринку явился какой-то неизвестный человек, зачем вы сказали, что это вы впустили его в круг? Не лучше ли было отрицать своё знакомство с ним? Я так и собиралась делать, но потом вы сказали, что Лео собирается в полицию, и я запаниковала. Джон стоял рядом и слушал, и я испугалась. Если явятся полицейские и начнут всех расспрашивать, он убьёт нас за то, что мы его выдали. Оставалась ещё одна загадка, которая не давала мне покоя, но я не была уверена, что Лорна сможет мне ответить. Не понимаю, с чего он решил притворяться частным сыщиком, расследующим преступление, которое сам совершил. По-моему, это ужасно рискованная затея. Думаю, ему казалось, что это единственный способ вас зацепить, рассказать вам, что он расследует судебную ошибку и попросить вас о помощи. Он понятия не имел, что в один прекрасный день вы докопаетесь до истины. Поэтому и решил рискнуть. Ну а если бы я всем про него рассказала, «Видимо, он понимал, что вы этого не сделаете», — сказала она, и я почувствовала, что краснею, ведь он действительно прочитал меня будто книгу. «И даже если бы вы рассказали, это бы всё равно ничего не изменило. Частный сыщик просто исчез бы бесследно, а он нашёл бы другой способ добраться до вас», — добавила она. И я задумалась о том, как он добрался до Нины возможно, подсунул под дверь карточку, рекламирующую услуги психотерапевта, работающего с психотерапевтами. Для него это была игра — манипулировать людьми, заставляя принимать его за того, кем он на самом деле не был. Например, перед нашими соседями в Борнуте он притворился идеальным сыном. А то, что долгие годы не навещал нас — объяснил тем, что каждый отпуск использовал, чтобы помогать военным сиротам. Он умел очаровывать, и все ему верили. Даже мы с Эдвардом первое время принимали на веру всё, что он говорил. Она помолчала. Возможно, несмотря на страх перед ним, нам очень не хотелось признавать, что в нашем сыне не осталось ничего хорошего. Но мы не представляли себе, что он способен творить настоящее зло, пока он не рассказал нам, что убил Нину. Я ненавижу себя за то, что лгала ради него и сказала полиции, будто слышала, как Нина и Оливер ругаются, и будто бы Нина сама призналась мне, что у неё есть любовник. Он грозился убить Эдварда, если я так не сделаю. И к тому же он всё равно оставался моим сыном. У неё задрожали руки. «Не могу поверить в то, что я сделала. Не могу поверить, что убила его». Я взяла её руки в свои, чтобы хоть немного утешить. «Вы спасли мне жизнь», — напомнила я ей. «Вот что вы сделали. Вы спасли мне жизнь». Я нагнулась и поцеловала её. «Спасибо вам». Похоже, этого было недостаточно. Но что можно сказать матери, которая убила родного сына? которая раз и навсегда перерезала связывающую их пуповину ради того, чтобы спасти жизнь чужому человеку. Лорна вдруг оживилась и даже выпрямилась. «Раз я спасла вам жизнь, не могли бы и вы сделать кое-что для меня?» — спросила она. «Для меня и для Эдварда, потому что он бы тоже этого хотел». «Конечно», — ответила я, — «что угодно». «Живите». Сказала она, и когда я посмотрела на неё с недоумением, объяснила. «Живите ту жизнь, которая вам дана. Последние двадцать лет вы жили прошлым, а теперь впереди у вас целая жизнь. Не позволяете чувству вины поглотить вас без остатка. Людям свойственно ошибаться». «Да, но ошибки некоторых гораздо страшнее», Я могу придумывать себе сколько угодно оправданий. Несмотря на психотерапию, я так и не смогла оправиться после того, как убила родителей и сестру. Я умоляла дать мне тюремный срок, но суд этого не сделал, лишив меня возможности отбыть наказание, которого я так жаждала. С тех пор я стала наказывать себя сама. В Харлстоне все знали мою историю и объединились, чтобы не позволить мне погрузиться в бездну отчаяния. Уехав оттуда, я осталась без группы поддержки, «Зато теперь у меня был Лео, единственный человек, которому я верила и считала, что между нами не должно быть никаких секретов. Он знал всё, включая то, как я терзалась из-за того, что так и не понесла наказание. А я, обнаружив, что он отсидел срок в тюрьме, не смогла его простить. Не из-за того, что у него обнаружилось преступное прошлое, а потому что я ему позавидовала. Позавидовала, что ему дали возможность расплатиться за то, что он сделал, а потом жить дальше» в то время как сама я застряла в прошлом. Потрясённая тем, что он не рассказал мне о Нине, я совсем растерялась и доверилась единственному человеку, который показался мне надёжным, как скала. Произошло это после того, когда подозрительность, вызванная предупреждением Лорне, омрачила дружбу со всеми, кто меня окружал. Однако единственное, в чём я по-настоящему могу обвинить Томаса Грейнджера, это страх, который он внушил мне своими ночными посещениями. Во всём остальном я невольно подыгрывала ему сама, как плохой игрок в карты. Мы с Евой болтаем ещё немного. Всё почти как раньше, но не совсем. И это нормально. Я знаю, что как раньше уже никогда не будет, ведь всей правды я ей так и не рассказала. То же самое с Лео. Я по-прежнему с ним иногда вижусь, мы по-прежнему друзья, и он дал мне понять, что хотел бы ко мне вернуться. Но как я могу это допустить? Ведь у меня есть от него тайны, а я сама когда-то не смогла его простить, потому что у него были тайны от меня. Иногда, мне кажется, он знает о том, что произошло гораздо больше, чем я ему рассказала. В прошлый раз, когда он был здесь, он взял меня за руки и притянул к себе. «Я бы никогда не стал тебя осуждать», — мягко произнес он. «Я бы не смог после того, что сам скрывал от тебя». Мы с Евой ещё раз обнимаемся на прощанье, и она уходит, пообещав позвонить, когда малыш родится. «Тамсин очень хотела с тобой повидаться», — говорит она, «и мне так жаль, что я не могу рассказать ей, в каком огромном долгу я перед Тамсин, ведь если бы она не сообщила мне о том, что у Оливера не было сестры, меня бы, скорее всего, уже не было в живых. Я уверена, что Томас планировал убить меня в тот день, чтобы не дать уехать из круга. Он бы под каким-нибудь предлогом повёл меня наверх, и меня постигла бы та же участь, что и Нину, Марион и Джастин. «Я с радостью», — совершенно искренне отвечаю я, хотя я не уверена, что это когда-нибудь произойдёт. «Передавай ей привет». Медленно возвращаюсь в кухню. Не так-то просто выполнять просьбу Лорны, но я рада, что согласилась увидеться с Евой. Я сажусь за стол, довольная, что можно продолжить чтение. И вдруг задумываюсь. Скоро позвонит Лео, будет спрашивать, как всё прошло. Сегодня я уже сделала большой шаг. Возможно, пора сделать ещё один и, наконец, рассказать ему всю правду о человеке, который в тот вечер пробрался к нам на праздник. Правду, только правду и ничего, кроме правды.